Премильон. Через базарную площадь идёт полицейский надзиратель Чумелов в новой шинели и с узельком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным кружеovníком. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло как голодные пасти. Около них нет даже нищих. Так ты кусаться, окаянная, слышит вдруг Очумелов. Ребята, не пущай её, нынче не велено кусаться. Держи! А-а! Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровинного склада купца Печугина прыгая на трёх ногах и оглядываясь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 палец. На полупьяном лице его как бы написано: "Уж я сорвусь с тебя, шельма". Да и сам и палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Ачумелов узнаёт золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала белый борзой щенок с острой мордой и жёлтым пятном на спине. В слезящихся со глазах его выражение тоски и ужаса. "По какому это случью тут?" спрашивает Очумелов, врезаваясь в толпу. "Почему тут? Это ты зачем, палец? Кто кричал? Иду я"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 Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу куски на мать. Елдырин обращается надзиратель к городскому. Узнай, чья это собака и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля она, наверное, бешеная чья это собака спрашиваю это, кажись, генерала Жигалова говорит кто-то из толпы генерала Жигалова хм с нимика Елдерин с меня пальто ужас как жарко должно полагать перед дождём одного только я Не понимаю, как она могла тебя укусить? обращается Очумелов к Хрюкину. Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровяло. Ты должно быть расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь известный народ. Знаю вас, чертей. Он, ваше благородие, цигаркой и в харю для смеха. А она не будь дура и тяпни, вздорный человек. Ваше благородие, врёшь кривой. Не видал так стало быть, зачем врать? Их благородие умнее, господин, и понимают, ежели кто врёт, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пусть чай мировой рассудит. У него в законе сказано: Нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, ежели хотите знать. Не рассуждать. Нет. Это не генеральская, глубокомысленно замечает городовой. У генералов таких нет. У него всё больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваш благородие. Я и сам знаю, у генерала собаки дорогие, породистые, а это чёрт знает что, ни шерсти ни вида, подлость одна только. И эту кую собаку держать, где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или в Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал.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 Повар генеральский идёт. Его спросим. Эй, Прохор, пойди-ка милый сюда. Погляди на собаку ваша? Выдумал. Этоких у нас отродясь не бывало. И спрашивать-то долго нечего, говорит Очумелов. Оно бродячее. Нечего тут долго разговаривать. Я же ли сказал, что бродячее стало быть и бродячее. Истребить, вот и всё. Это не наша, продолжает Прохор. Это генералова брат, что на Меднец приехал. Наш не охотник до да борзых, брат ихний охоч. Да разве братья своих не приехали? Владимир Иванович спрашивает очемелов, и всё лицо его заливается улыбкой умиления. Ешь ты, господи, а я и не знал, погостить приехали.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 Толпа хохочет над Хрюкиным. Я ещё доберусь до тебя, грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.